Часть вторая. 1. Рэченд Пхай. Рэченд Пхай. 1867-1901. Известный в Индии поэт, мистик, философ Шримат Рашчандра. Привлекал Ганди своими глубокими религиозными познаниями и исканиями истины. Помог Ганди постичь подлинную сущность индуизма. В конце предыдущей главы я упомянул, что вода в Бомбейской гавани была неспокойной. Это случается нередко в Аравийском море в июне и июле. Сильная качка сопровождала нас на протяжении всего пути от Адена. Многие пассажиры слегли с морской болезнью, и лишь я один оставался в прекрасной форме и часто выходил на палубу полюбоваться величественными волнами и послушать плеск воды. За завтраком собирались еще 2-3 человека, которые ели свой поридж. Тарелки они аккуратно поставили на колени, чтобы не опрокинуть. Морской шторм был для меня символом душевной бури. И хотя он не пугал меня, думаю, я все же выдал свое беспокойство. Мне предстояло вскоре столкнуться с кастовой проблемой. Кроме того, терзали мысли о начале моей профессиональной деятельности. И еще. Поскольку я считал себя реформатором, я много раз думал, ы в как приступить к некоторым из намеченных реформ. Но меня ожидало даже больше испытаний, чем я мог предположить. Старший брат приехал в порт встречать меня. Он уже успел познакомиться с доктором Мехта и его старшим братом. Поскольку же доктор Мехта настаивал, чтобы я о становился в его доме, туда мы отправились. Вот так, начатые в Англии отношения продолжились в Индии, а затем перешли в прочную дружбу между двумя семьями. Я ж е ж д а л поскорее встретиться с мамой. н и ч е г о не было известно, что я никогда больше не обниму ее. Печальную новость сообщили мне только теперь. Я совершил нужное омовение. Брат намеренно держал меня в неведении, пока я находился в Англии. Он не хотел, чтобы я перенес такой страшный удар вдали от Родины. И все равно эта новость стала для меня чудовищным потрясением. Но я не стану слишком подробно описывать это. Скажу только, что мое горе было даже глубже, чем после смерти отца. Многие надежды, которые я лелеял, оказались разбитыми. Впрочем, я помню, что не позволил себе впасть в п о л н ы е отчаяние. Смог даже сдержать слезы. и продолжал жить, словно ничего не произошло. Доктор Мехта представил меня нескольким своим друзьям и брату Шририва Шанкару Джагдживану, с которым меня впоследствии связала долгая дружба. Однако мне следует особо отметить и другое знакомство с поэтом р а ч а н д о м л и р а д ч а н д р о й зятем старшего брата доктора Мехты и партнером в ювелирной фирме, н о с и в ш и й имя Ривашанкара Джагдживана. Тогда р а ч а н д у было еще не больше 25 лет. Но первая же встреча с ним убедила меня, что это был человек, отличавшийся сильным характером и поразительной образованностью. Его называли «шатаватхани», то есть человеком, способным запоминать сотни вещей сразу или следить за ними одновременно. И доктор Мехта рекомендовал мне лично убедиться в потрясающих свойствах памяти р ы ч е н п х а я «Я предложил ряд слов из всех европейских языков, что я знал, и попросил поэта повторить слова». Он повторил их, точно соблюдая тот порядок, в котором я их назвал. Я не мог не позавидовать его дару, но не он очаровал меня, а то, что я открыл позже. Это были его обширные знания священных книг, его чистая натура и горячее желание как можно полнее реализовать себя. Я не сразу догадался, что самореализация была для него смыслом всего. Ради нее он и жил. Он постоянно повторял строки Муктананда, словно те остались навсегда вырезанными в его сердце. Муктананд, 1758-1830, знаменитый г у д ж а р а т с к и й поэт и аскет. «Я стану считать себя благословленным, только если узрю его в каждом деянии своем. Воистину, он — это нить, на которой подвешена сама жизнь Муктананда». Коммерческие операции р а ч а н д п х а я приносили сотни тысяч рупий. Он был подлинным знатоком жемчуга и бриллиантов. Даже самая запутанная деловая проблема — не представляло для него никакой сложности. Но не это было главным в его жизни. В центре нее находилось желание лицом к лицу встретиться с Богом. Среди многочисленных вещей на его рабочем столе всегда лежали религиозные книги и дневник. Многие запубликованных им сочинений были изначально написаны именно в дневнике. Человек, который сразу же по завершении переговоров о крупной сделке принимался писать о таинствах духа, едва ли мог считаться коммерсантом. Он был слишком сосредоточен на поисках истины, и я часто видел сам, как он полностью погружался в эти поиски, когда ему следовало заниматься делами. Однако ничего не могло вывести его из равновесия. Нас не связывали ни деловые, ни какие-либо иные эгоистические отношения, но я все же наслаждался дружбой с ним. Тогда я был всего лишь адвокатом, без практики. И тем не менее, когда бы мы ни встретились, он беседовал со мной на серьезные религиозные темы. Хотя я лишь нащупывал свой путь жизни, и религия м н е еще не интересовала так сильно, как сейчас, я увлеченно слушал его рассуждения. Позднее познакомился со многими выдающимися религиозными деятелями и наставниками. И должен отметить, что ни один из них не произвел на меня столь глубокого впечатления, как Рачен Пхай. Его слова проникали прямо в мою душу. Могучий интеллект этого человека, его нравственность тронули меня. Я понял, что н никогда не собьет меня с пути истинного, и будет продолжать доверять мне свои самые сокровенные мысли. Впредь, в моменты духовных кризисов, он стал для меня опорой и защитником. И все же, несмотря на такую высокую оценку его способностей, я не смог поместить р а ч е н п х а ю в свое сердце в качестве гуру. Это место все еще свободно, и мои поиски продолжаются. Гуру. Духовный наставник. Я верю в индусскую теорию о гуру, его значение в духовном росте каждого. Я считаю, что здесь есть крупица правды. Подлинное познание невозможно без гуру. Посредственный наставник терпим в делах мирских, но не в духовных. Только совершенный во всем гнании заслуживает называться гуру. Гнани — всевидящий, всезнающий пророк. Следовательно, человек должен находиться в состоянии бесконечного поиска совершенства. Каждый п о л у ч а т ь такого гуру, какого заслуживает. и бесконечные поиски совершенства права каждого. Эти поиски и есть награда. Все остальное в руках Божьих. Хотя я так и не смог сделать р а ч е н Пхай своим гуру. Мы с вами увидим, как часто он становился моим духовным поводырем и помощником. Три современника повлияли на мою жизнь. р а ч е н Пхай через непосредственное общение со мной. Толстой через книгу «Царство Божие внутри вас». И Резкин через свое сочинение. последнему, что и первому. Джон Рёскин, 1819-1900, английский писатель, художник, поэт. Известен своей критикой капиталистического общества, а также проектами социальных реформ. Но всему своё время, и мы вернёмся к этой теме позже. 2. Как я начал новую жизнь. Мой старший брат возлагал на меня большие надежды. Он хотел богатства, известности и славы. Он был человеком великодушным и необычайно добрым. Эти качества вместе с простотой характера привлекали к нему множество друзей, и м е н н о с их помощью он рассчитывал обеспечить меня клиентурой. Он также верил, что у меня будет большая практика, и, полагаясь на это, позволил себе увеличить наши расходы. Он действительно приложил все усилия для того, чтобы подготовить почву для моей практики. Боря, патриаршая касту после моего отъезда за границу, все еще бушевала. Она разделила представителей касты на два лагеря. Одни решили немедленно принять меня обратно, другие отказывались. Чтобы удовлетворить первых, мой брат, прежде чем мы вернулись в Раджкот, отвез меня в Насик, где совершил мовение в священной реке. По приезде же в Раджкот, он устроил для представителей касты ужин. Мне все это не слишком понравилось. Однако любовь брата была столь велика, а моя привязанность к нему столь прочна, что я не мог не выполнить его желаний, которые были законом для меня. Проблема с возвращением в касту таким образом решилась. Я не искал прощения отвергнувших меня, но и не испытывал никакой обиды. Многие из них продолжали относиться ко мне с неприязнью, но я тщательно избегал любых поступков, способных оскорбить их чувства. Я уважал кастовые правила об изгнании. Согласно им, никто из моих родственников, включая тестя, тещу и даже свояченицу и зятя, не могли принимать меня. Даже пить воду в их доме мне строго запрещалось. Они были готовы украдкой нарушить запрет, но я сам не хотел украдкой делать то, чего не мог делать открыто. Так как я вел себя безупречно, у к а с т ы не было поводов лишний раз беспокоить меня. Более того, я начал ощущать симпатию даже тех представителей. которые продолжали считать меня изгоем. Они помогали мне в работе, не ожидая, что я сделаю что-нибудь для касты в ответ. Я убежден, все хорошее, случившееся со мной, плод моей непротивленческой позиции. Если бы я предпринял попытку настоять на возвращении в касту, если бы я постарался посеять в ней еще большую рознь, если бы каким-то образом спровоцировал людей из касты, они наверняка нашли бы чем ответить. Тогда, по возвращении из Англии, я не только не смог у встать в стороне отбушевавших страстей, но оказался бы в самом центре водоворота, и, вероятно, мне бы пришлось много обманывать. Мои отношения с женой по-прежнему складывались не так, как мне хотелось. Даже долгое пребывание в Англии не излечило меня от ревности. Я продолжал подозревать ее по любому поводу, а потому мои сокровенные желания остались несуществленными. о Я было твердо решил, что моя жена — Должна научиться читать и писать, и собрался помочь ей в этом, но на моем пути снова встала похоть, а жене пришлось страдать из-за меня. Однажды я даже надолго отправил ее в отцовский дом и согласился принять обратно только после того, как упил с ее страданиями. Позже я понял, какие мерзости творил. В мои планы входила и реформа, обучение детей. У моего брата были дети, а моему ребенку, оставленному с матерью на все то время, что я провел в Англии, Исполнилось уже почти 4 года. Я стремился научить малышей физическим упражнениям, чтобы сделать их сильными, и сам руководить процессом их обучения. Брат целиком поддержал меня в моих начинаниях, и эти усилия, можно сказать, не пропали даром. Я всегда любил общаться с детьми. Привычка играть и дурачиться с ними осталась со мной по сей день. Мне кажется, я мог бы стать хорошим педагогом. Кроме того, для меня становилась все более очевидна необходимость реформы нашего питания. Чай и кофе уже заняли положенное место на нашей кухне. Мой брат почитал важным создать в доме английскую атмосферу к моему возвращению, а потому фаянсовую посуду и другие подобные предметы, которые прежде использовались лишь в особых случаях, мы теперь доставали ежедневно. Моя реформа завершила начатая братом. Я ввел в наше меню поридж, а чай и кофе — Заменил какао. Хотя последнее удалось мне не вполне, мои домочадцы успели слишком полюбить чай и кофе. Мы стали носить ботинки и полуботинки. Кроме того, я ввел дома европейский стиль одежды. Наши расходы росли. Новые предметы то и дело появлялись в нашем доме, но чувствовал я себя так, словно купил белого слона. Фраза, которая означает трату денег на что-то бесполезное. Где же взять средства? Попытка начать практику в Раджкоте была бы смехотворной. Я едва ли обладал знаниями квалифицированного вакила, но при этом рассчитывал получать за свои услуги в 10 раз больше. Ни один клиент в здравом уме не стал бы нанимать меня. Но даже если бы клиентура нашлась, могли я добавить к собственному невежеству откровенный обман и увеличить тем самым тяжесть своего морального долга перед всем миром. Друзья посоветовали мне ненадолго поехать в Бомбей, чтобы поработать в высоком суде, изучить индийские законы и лишь затем начинать искать клиентов. Я прислушался к этому совету и отправился туда. В Бомбей я постарался наладить свой быт и нанял повара, столь же неопытного, как я сам. Он был брахманом. Я не считал его слугой. Он был для меня кем-то вроде члена семьи. Он обливался водой, но никогда толком не мылся. Его т х о т и и священный шнур всегда были грязными. Священный шнур — сакральный атрибут представителей высших каст в Индии, символ духовной чистоты человека. Священных текстов он не читал, но я не мог позволить себе повара лучше. «Что ж, р а в и ш е н к а р так его звали», — обращался я к нему. «Можешь не уметь готовить, но ты же обязан знать свою Сент-Хью, ежедневную молитву». «Сент-Хью, сэр?» Плуг заменяет нам Сент-Хью, а работа лопатой — ежедневный обряд. Вот такой я Брахман. Я должен или пользоваться вашим милосердием, или вернуться в деревню. Мне пришлось стать для Равишанкара учителем. Временем я располагал и постепенно стал готовить половину блюд сам, вспомнив свои английские эксперименты с вегетарианскими кушаньями. Я купил плиту, и с той поры мы с Равишанкаром готовили вместе. Сам я охотно делил с ним трапезу. Ведь мы прекрасно ладили друг с другом, и только то, что р а й в Шанкар дал клятву не мыть ни себя, ни продукты, доставляло некоторые неудобства. Впрочем, ей не мог оставаться в Бомбее дольше четырех или пяти месяцев, поскольку не получал никакого дохода, а расходы все росли. Вот так я начал новую жизнь. Профессия адвоката разочаровала меня. Громкое название, мало толка. Я чувствовал грызение совести и обвинял себя в неудаче.